Глава пятьдесят четвертая Робби медленно ехал по узким улочкам Титаниума, штат Пенсильвания, небольшого городишки с обычным ассортиментом жилых домов и предприятий. По улице разгуливали люди, разглядывая витрины выстроившихся вдоль нее независимых магазинчиков. Неспешно катили автомобили, люди махали друг другу, жизнь текла с уютной размеренностью. Он сделал все возможное, чтобы за ним по дороге сюда не проследили. Удержать его под наблюдением не смогли бы даже лучшие агенты. А если все же смогли, то заслужили галочку в колонку «Побед». Робби бросил взгляд на GPS. Он искал конкретную улицу и надеялся, что это и есть та самая. Компьютер сообщил, что она примерно в миле от центра города. Маршалл-стрит, как фамилия Райана Маршала старшего оперативного сотрудника, показавшего мне и Рию, как сделать рифление рукоятки пистолета. То, что известно только нам двоим. Робби загрузил конкретный адрес по Маршалл-стрит. Имеется одна из двух возможностей. Он ввел в навигатор ту, что выпало, когда он еще у себя на квартире бросил монету. Впрочем, в таком крохотном городишке Маршалл-стрит не может быть слишком уж длинный, если придется прибегнуть ко второму варианту. Выехав за город, он сбросил скорость, выехал прямо на Маршалл и двигался, пока не натолкнулся на резкий поворот вправо. Номеров домов тут не было, потому что не было самих домов. Робби уже начал опасаться, что эта поездка обернется пшиком, когда обогнул очередной поворот и увидел впереди примерно то, что предполагал что-то вроде мотеля в стиле годов 50-х прошлого века. Робби остановил машину перед небольшой конторой с широким окном из зеркального стекла по фасаду. Двухэтажное подковообразное здание, контора посередине, порядком обветшало. Выл на этом не зацикливался, первым делом обратив взгляд на номер дома, выписанный краской на фасаде здания. 33. Столько же, сколько патронов в негабаритном магазине Глокорил. Второе число в арсенале Робби равнялось 17, номер модели Глока. Очевидно, 33 оказалось верной догадкой, монета выпала нужной стороной. Но в этом есть и логика, 17-я модель стандартная, Рилл модифицировал ее удлиненным магазином. Далее взгляд Робби переместился к вывеске перед мотелем. На белом фоне выведены тонкие концентрические круги, расходящиеся от центра, а обводка ярко-алая в полном соответствии с названием мотеля, в яблочко. Вывеска изображала центр мишени. — Как избито, — подумал Робби. — Но, может быть, когда заведение только-только открылось, название было оригинальным и броским. Однако ему в глаза бросилась красная кромка. Роб приподнял фото, найденное в шкафчике Рилл. На снимке она с неизвестным мужчиной. Красный краешек с правой стороны фото мог принадлежать вывеске, если они стояли рядом с ней. Еще одно подтверждение, что он в нужном месте. Поставив машину на стоянку, Робби выбрался и направился в контору. Через витринное окно видна была пожилая седовласая женщина, сидящая за стойкой высотой по пояс. Когда он открыл дверь, звякнул колокольчик. Женщина подняла голову от компьютера, достаточно старого, чтобы дисплей был не плоским, а с выпуклой задницей размером с небольшой телевизор. Дама встала навстречу гостю. Робби огляделся. Похоже, со дня открытия заведения практически не изменилось. Оно будто застряло в преснопамятных временах задолго до того, как человек ступил на Луну или Джона Фиджеральда Кеннеди избрали президентом. «Чем могу помочь?» — осведомилась женщина. Вблизи стало видно, что ей лет восемьдесят, волосы тонкие, как паутинка, сутулые плечи понурены, колени подгибаются. На металлическом бейджике у нее на блузке значилась Гвен. — Да вот просто проезжал и увидел ваше заведение, — сказал Робби. — Это что-то. Прежний владелец выстрел его после Второй мировой. — А вы новая владелица, Гвен? Она ухмыльнулась, показав металлические коронки. — Милый мой, во мне нет ничего нового. И будь я владельца, торчал бы я здесь, пытаясь освоить компьютер. Я бы наняла кого-нибудь вместо себя. Зато, когда хочу, могу позвонить внучке. Она говорит мне, какую кнопку надо нажать. У вас есть свободные номера? Да, есть. Не самый загруженный сезон. Большинство приезжают сюда побыть поближе к природе. Но нынче холодновато, чтобы быть к ней поближе. В летние месяцы дела идут бойко, да и в конце весны недурно. А номер 17 свободен? — Номер семнадцать? — она поглядела на него насмешливо. — Такого нет. — Но с виду у вас больше семнадцати номеров. — О, это да. Но уж такая была причуд прежнего владельца. Он начал с номера сто и дальше. Надумать хотел, чтобы заведение казалось куда больше, чем на самом деле. «У нас двадцать шесть номеров, по тринадцать на каждом этаже. Дурной знак, если подумать. Тринадцать! Но мы тут уж давненько, так что раз ничем не повредил, то и жаловаться грех». С номером семнадцать Робби пальнул на Раз Рил оставила ему тайные подсказки, надо перепробовать все до единой. «Что ж, давайте какой есть». Достав ключ от номера 106, дама отдала его Уиллу, когда он расплатился за две ночи наличными. В городе очень недурно кормят в чистоколе. В общем-то, славный ресторан. Знаете, скатерти и салфетки бумажные. У них в меню есть такие яства, про какие я и не слыхивала и век не изготовлю, хоть ты меня режь. Ну очень хороши, если есть лишние деньги, а у большинства местных таких не водятся. Но хотите приберечь денежки, можете наведаться в Геттисберг Гриль в одном квартале от Чистокола. Простая душевная еда: бургеры, пицца, картошка фри. Я охоч до тамшнего неаполитанского шейка, молочный коктейль с мороженым, где перемешаны разные вкусы, как правило, предлагаемые по отдельности. «Очень славный, а стоит всего бак». «Спасибо». Робби повернулся, чтобы пойти к машине за сумкой, когда ее слова заставили его вдруг застыть в полушаге. «Вообще-то есть коттедж номер семнадцать». Робби повернулся к ней лицом. «Коттедж номер семнадцать? Ведь я забыл сказать про наши коттеджи». «Мне тоже так кажется». Робби выжидательно поглядел на нее. Но прок вам с того не будет никакого. Почему это? Ну, если вы положили глаз на коттер 17 я все равно не смогла бы его сдать. Почему? Уже сдан и давно. Давно? Кому? Это ведь конфиденциально, правда? Она выпятила губы. Как скажете, улыбнулся Робби. Меньше всего ему требуется, чтобы она сообщила в полицию Титаниума о его чрезмерном любопытстве. Штук в том, что я щеголял под номером семнадцать, когда играл в футбол в колледже. Лучший год моей жизни. Так что, куда бы я ни отправился, всегда стараюсь остановиться в номере семнадцать. Понимаю, что глупо, но мне это важно. — Черт, милый мой, я ставлю на одни и те же номера в лотерею каждую неделю потому как это день моей свадьбы. Одиннадцать, пятнадцать и двадцать один. Топ-ж возраст, когда я вышла замуж. А на большой лотерее у меня год рождения, но я его не скажу, потому что иначе вы узнаете, что мне больше двадцати одного. По виду ведь и не скажешь, правда? Правда. Робби снова расплылся в улыбке. Так что не стану корить вас за ваш семнадцать. Спасибо. Он кивнул. Так где же ваши коттеджи? Ой, у нас их двадцать. Знаю почти столько же, сколько номеров, но это снутки идеи прежнего владельца, чтобы дать вам слит с природой. Они прям в лесу. Очень простенькие, то бишь одна комната с кроватью, туалетом и раковиной, дровяная печь, она же плита и водопровод. Когда насос работает, проще некуда. А душ, можете пользоваться здешним. Мы его выделили для съемщиков коттеджей. Либо прямо у раковины, по-простому. Большинство народ, кто снимает коттеджи, на гигиену смотрят сквозь пальцы. Черт, да большей части ихнего брат я и не видела. Наведуются, когда заблагорассудятся. А кроме семнадцатого какие-нибудь сняты? Нет. Кто-нибудь есть в семнадцатом сейчас? Да откуда мне знать? Я ж говорю, наезжают и уезжают. Они? Их двое? Какой вы любопытный! Ничего не могу с собой поделать. Вечно напрашиваюсь на неприятности. Так что лучше сейчас же перестану. Робби снова изобразил улыбку, обезоруживающую, как он надеялся, чувствуя, что перегнул палку. Только бы не пришлось об этом пожалеть. Слушайте, милый, она поглядела на него. А не хотите поменять номер на коттедж? Четырнадцать, как конфетка. Славный вид и новый туалет. Ну, новый в смысле, что меньше пяти лет от роду, и чаще работает, чем нет». «А почему бы и нет?» — встрепенулся Роби. «Люблю сливаться с природой не меньше всякого другого. Как туда добраться?» «С четверть мили ходу. Домики раскиданы по лесу, но там развешаны знаки, говорящие где какой. Можете оставить свою машину на стоянку спереди и дойти туда пешком. Тропа начинается прямо середке мотеля, сзади». Несколько минут спустя Робби шагал по тропе с рюкзаком на левом плече и глоком в правой руке.